войска во главе с Юй Цзиньем. Джан Фэй вступил в единоборство с Юй Цзиньем, и Юй Цзинь, потерпев поражение, бежал. Джан Фэй преследовал врага, убивая всех, кто попадался на пути, и достиг Сюй Джоу. Со стены города увидели знамя с белыми иероглифами «Пиньюаньский любей и по приказу Тао Цзяне — открыли ворота. Тао Цянь встретил Любея и проводил его в окружное управление. После приветственных церемоний в честь Любея был устроен пир, а после пира Тао Цянь приказал Миджу вручить Любею печать и верительный знак на право управления Сюйцзяо. Что это значит? удивился Любей. «Поднебесную терзает смута», — промолвил Тао Цань. «Права императора попраны. Я стар и слаб, сыновья мои бездарны, а вы твердо стоите на ногах и доводитесь родственникам ханьскому дому. Своей силой вы действительно способны поддержать алтарь династии, и я хочу отдать вам всю Джоу». Любей ответил с поклоном. «Хоть я и потомок ханьского дома, но заслуги мои и добродетели невелики. Достоин ли я вашей милости?» Как не уговаривал Тао Цань Лю Бэя, тот наотрез отказался принять его предложение. Любей отправил к Цао Цао Гансан с требованием немедленно снять с города осаду. Цао-Цао, прочитав послание, вскипел от ярости и хотел обезглавить гонца, после чего двинуть все силы на Сью-Джоу, но его удержал Годзя. Любей начал с послания», — сказал он, — «а потом пустит в ход оружие. Лучше успокоить его сейчас, написать, что вы согласны снять осаду, а потом начать битву». Иначе города нам не взять. Цао-Цао послушался Годзя и уже хотел писать ответ, когда вдруг прискакал другой гонец с вестью, что Люй-Бу вторгся в ян и захватил Пуян. «Если я потеряю Ян-Чжоу, — сказал встревожный Цао-Цао, — у меня не будет пристанище, надо срочно что-то предпринять». Лучше всего помириться с Любеем, посоветовал Годзя, а потом вернуть Янь Джоу. Цао Цао под же написал ответ Любею, затем снялся с лагеря и увел войска. Донет, вернувшийся в Сюи Джоу, рассказал об этом Тао Цаню. Тао Цань возликовал и пригласил в город на пышное празднество Кунжуна. Цянь Кая, Гуань Юэ, Джао Юня и других военачальников. После пира Тао Цянь усадил Лю Бэя на почетное место и снова стал уговаривать его принять на себя управление округом Сюйчжоу. Уговаривали его и все приближенные Тао Цяне. «Вы хотите, чтобы я совершил несправедливое дело?» — воскликнул Лю Бэй. Тао Цянь сказал... Раз Любей так упорно отказывается, пусть тогда расположит свое войско в Сяопей. Этот город недалеко отсюда и охраняет всю Джоу. На это Любей согласился, и вскоре вместе с Гуань Юем и Джан Фейм прибыл в Сяопей. Они починили городскую стену и навели в городе порядок. Тем временем Цао Цао приехал в свое войско, действовавшее в Янчжоу, и узнал, что силы Люйбу велики и что почти весь округ уже потерян. «Люйбу храбр, но глуп», — заявил Цао-Цао. Когда Люйбу узнал, что Цао-Цао с войсками уже прошел через Тэнсянь, он велел своим военачальникам Сюэ Ланю и Ли Фыну защищать Яньчжоу, а сам двинул войско против Цао-Цао и расположился лагерем в Пуяне. Узнав о приближении Цао-Цао, советник гун предупредил Люйбу «Войска Цао-Цао идут издалека, они измотаны».